Глава 2 Прошлое страны, в которую едут путешественники На следующий день, 27 января, пассажиры Брига Макуори расположились в его тесной рубке. Уильям Холли, конечно, не предложил женщинам своей каюты, но об этом жалеть не приходилось, ибо эта берлога была достойна медведя, который в ней жил. В половине первого дня, при наступлении отлива, стали сниматься с якоря. Лишь с большим трудом удалось оторвать его от дна. С юга-запада дул умеренный ветер. Стали ставить паруса. Пятеро матросов брига не торопились. Вильсон хотел было помочь команде, но Холли остановил его, грубо сказав, чтобы он не вмешивался ни в свое дело. Он, Холли, привык сам со всем справляться и не просил ни помощи, ни советов. Последнее относилось к Джону Манглсу. Молодой капитан, видя, до чего неискусно орудуют матросы с ностями, не мог порой не улыбаться. Джон понял намек Холли и решил, что вмешается, хотя бы и не лишь в том случае, если судну из-за неловкости команды будет грозить опасность. Наконец, пятеро матросов, понукаемые бранными окриками хозяина, все-таки подняли все паруса. Мукори под нижними парусами, марселями, брамселями, бизанью и клеверами вышел левым галсом в открытое море. Но несмотря на обилие парусов, брик едва двигался. Со своим слишком закругленным носом, широким дном и тяжелой кормой, Мукори был неуклюжим. Вот уж настоящая калоша. Пришлось с этим мириться. К счастью, как неплохо шел Мукори, а через 5, самые большие 6 дней, он все же должен был бросить якорь на рейде Окленда. В 7 часов вечера скрылись из виду берега Австралии и маяк Индонского порта. Море было довольно бурным, и брик сильно качало. Он тяжело взрывался в волны. От такой качки пассажирам в рубке приходилось плохо. Но выйти на палубу было невозможно из-за сильного ливня. Они оказались в вынужденном заключении. Каждый погрузился в свои думы. Говорили мало. Только леди Элен и Мэри Грант иногда обменивались несколькими словами. Глен Вану не сиделась, он расхаживал из угла в угол. Майор же не двигался с места. Джон Манглс, а с ним и Роберт, время от времени выходили на палубу понаблюдать за морем. Ну а Паганель бормотал в своем углу какие-то непонятные, бессвязанные слова. О чем думал почетный географ? О Новой Зеландии, куда влекла его судьба. Паганель перебирал в уме ее историю, и перед его глазами воскресало прошлое этой мрачной страны. Но случалось ли за всю историю что-нибудь, что позволило бы первооткрывателям этих островов видеть в них материк? А современный географ и моряк, могли ли они назвать их материком? Как видим, Паганель опять и опять возвращался к толкованию письма капитана Гранта. Это было просто одержимостью, навязчивой идея. После Патагонии, после Австралии, его воображение, подстегнутое каким-то словом, уцепилось за Новую Зеландию. Но вот одно, только одно смущало его. «Конти, конти», — повторял он, — «ведь это же значит континент, материк». И он стал припоминать мореплавателей, обследовавших эти два больших острова южных морей. 13 декабря 1642 года голландец Тасман открыл землю Ван Димена. Подошел к неведомым до того берегам Новой Зеландии. В течение нескольких дней он плыл вдоль этих берегов, а 17 декабря его суда вошли в просторную бухту, в глубине которой виднелся узкий пролив, разделявший два острова. Северный из них был остров Теика Амауи, что значило по-зеландски «рыба Мауи». Южный остров носил название Тевахипунаму, то есть «страна зеленого камня». Абель Тасман послал на берег шлюпки, и они вернулись в сопровождении двух пирог с кричащими туземцами. Дикариити были среднего роста, с коричневой или желтой кожей, тощие, с резкими голосами. Их черные волосы, связанные на японский лад, были увенчаны большим белым пером. Эта первая встреча европейцев с туземцами, казалось, обещала прочные дружеские отношения. Но на следующий же день, когда одна из шлюпок разыскивала новую стоянку поближе к берегу, на нее набросилось множество туземцев на семи пирогах. Шлюпка накренилась и наполнилась водой. Командовавшего шлюпкой боцмана ударили грубо отточенной пикой в шею. Он свалился в море. Из шести матросов четверо были убиты. Двоим остальным и раненому боцману удалось доплыть до своих судов и спастись. После этого зловещего происшествия Тасман стал немедленно сниматься с якоря. Туземцам он отомстил лишь несколькими мушкетными выстрелами, которые, по всей вероятности, в них не попали. Тасман ушел из бухты, за которой осталось название «Бухты убийц», поплыл вдоль западного побережья и 5 января бросил якорь у северной оконечности острова. Но здесь сильный прибой, а также враждебное отношение дикарей не дали ему запастись водой. И он окончательно покинул эту страну, дав ей название «Земля Штатов» в честь голландских генеральных штатов. Голландский мореплаватель назвал так эти земли, потому что воображал, что они граничат с островами того же имени, открытыми к востоку от огненной земли, у южной оконечности Америки, и считал, что он открыл «Великий Южный материк». «Моряк 17 века еще мог назвать эту землю материком, но не моряк 19 Нет, тут есть что-то для меня непонятное», — твердил себе Паганель. В течение более ста лет никто не вспоминал о сделанном Тасманом открытии. Новая Зеландия словно и не существовала, когда к ней пристал под 35 градусом 37 минуты широты французский мореплаватель Сюрвиль. Сначала он не имел оснований жаловаться на туземцев. Но вот подул сильный ветер, на море разыгралась буря, и лодка, перевозившая больных матросов, была выброшена на берег бухты-приют. Здесь туземный вождь Наги Нуи прекрасно принял французов и даже угощал их в своей собственной хижине. Все шло хорошо, пока не была украдена одна из шлюпок Сюрвиля. Сюрвиль тщетно требовал возвращения ее и решил в наказание за воровство спалить всю деревню. Эта ужасная, несправедливая месть, несомненно, сыграла роль в тех кровавых расправах, которые потом имели место в Новой Зеландии. 6 октября 1769 года у этих берегов появился капитан Кук. Он поставил на якорь судно «Индевр» в бухте тауэр Роя и пытался завоевать расположение туземцев. Но чтобы общаться с людьми, надо было захватить их, и Кук, Не колеблясь, взял в плен двух или трех туземцев, чтобы, так сказать, насильно оказать им благодеяние. Осыпав подарками пленных, Кук отправил их на берег. Вскоре множество туземцев, соблазненных их рассказами, добровольно явились на судно и обменялись товарами с европейцами. Через несколько дней Кук отправился в большую бухту хаукс Хаукс-Бэй, на восточном берегу Северного острова. Здесь его встретили воинственные туземцы с криками и угрозами. Их пыл зашел так далеко, что пришлось усмирить его пушечным залпом. 20 октября Эндевр стал на якоре в бухте Токомалу. На берегу ее обитало мирное племя в 200 человек. Ботаники, бывшие на судне, произвели в этой местности полезные исследования, причем туземцы переправляли их на берег на своих пирогах. Кук посетил два селения, обнесенных частоколом, брустверами и двойными рвами которые говорили об умении туземцев строить оборонительные сооружения. Главное их укрепление возвышалось на скале, которая во время сильных приливов делалась настоящим островом. И не просто островом. Волны не только окружали ее, но даже с ревом прорывались сквозь естественную арку 60 футов вышиной, на которой держалась эта неприступная крепость. Кук пробыл в Новой Зеландии 5 месяцев. 31 марта он покинул ее, собрав много растений, образцов утвари, этнографических сведений и дав свое имя проливу, разделявшему два острова. Ему предстояло еще вернуться сюда во время позднейших путешествий. И действительно, в 1773 году мореплаватель снова появился в Хауксбей. На этот раз он стал свидетелем каннибализма. О, надо сказать, что его товарищи сами подстрекали дикарей. Офицеры нашли на берегу останки убитого молодого туземца, принесли их на судно, сварили и предложили дикарям, которые жадно набросились на эту пищу. Какая гнусная прихоть готовить людоедское угощение. Во время своего третьего путешествия Кук снова посетил эти места, которым он питал особое пристрастие. Мореплаватель непременно хотел закончить здесь гидрографические съемки. Навсегда покинул он Новую Зеландию 25 февраля 1777 года. В 1791 году Ванкувер в течение 20 дней стоял на якоре в Бэй оф Айлендс, но он ничего не внес нового в естествознание и географию. В 1793 году Д'Антер-Касто сделал на протяжении 25 миль съемку северного побережья те амауи Капитаны торгового флота Хаузен и Дайримп, а позднее Баден, Ричардсон, Муди, появились ненадолго у этих островов. Доктор Севич за пять недель собрал в Новой Зеландии немало интересных сведений о нравах ее обитателей. В 1805 году племянник вождя Ранги Ху, смышленый Дуа -Тара, отправился в море на судне Арго под командой капитана Бадена, которая стояла тогда в бэй о Islands. Быть может, приключение Дуатара послужит послужат будущим сюжетом героической поэмы для какого-нибудь новозеландского Гомера. Приключения эти изобиловали бедами, несправедливостями и дурным обращением. Вероломство, заключение побои, ранения вот что пришлось испытать бедному дикарю за его верную службу. Какое представление должен был получить он о людях, считавших себя цивилизованными? До Отара привезли в Лондон и сделали матросом последнего разряда, предметом издевательств для всей команды. Несчастный юноша не перенес бы таких мук, если бы не преподобный Марсден. Этот миссионер увидел в юном дикаре сметливость, отвагу, необыкновенную кротость и приветливость и заинтересовался им. Он добыл для родины своего любимца несколько мешков зерна и орудия для обработки земли, но все это у бедняги было украдено. Злоключения и муки снова обрушились на несчастного Дуатара и только в 1814 году ему удалось вернуться в страну предков. Но как раз тогда, когда после стольких превратностей судьбы он собирался изменить жестокие обычаи своей родины, его в возрасте 28 лет настигла смерть. Несомненно, это непоправимое несчастье на долгие годы задержало культурное развитие Новой Зеландии. Ничто не может заменить умного, хорошего человека, в сердце которого сочетается любовь к добру и любовь к родине. До 1816 года Новой Зеландии никто не интересовался. В этом году Томпсон, в 1817 году Николас, а в 1819 году Марсден обследовали различные местности обоих островов, а в 1820 году Ричард крюс капитан 84-го пехотного полка, пробыл на острове 10 месяцев и собрал за это время много ценных материалов о нравах туземцев. В 1824 году Дюперре, командир судна Коки, простоял 15 дней на якоре в Бэй-О-Вайлендс и встретил самое дружелюбное отношение со стороны туземцев. После него в 1827 году английскому китобойному судну «Меркурий» пришлось обороняться от туземцев а в том же самом году капитан Дилон во время двух стоянок был встречен туземным населением чрезвычайно гостеприимно. В марте 1827 года капитан судна «Астролейб», знаменитый «Дюмон-Дюрвиль», не имея при себе никакого оружия, смог благополучно провести несколько дней на берегу среди новозеландцев. Он обменялся с ними подарками, слушал их пение спал в их хижинах и спокойно выполнил свои интересные работы по съемкам, результатам которых были столь полезны для флота карты. На следующий год английский брик Хоус, которым командовал Джон Джеймс, сделал стоянку в Bay of Islands, направился к восточному мысу. Здесь англичанам много пришлось вытерпеть от вероумного вождя по имени Энараро. Некоторые из спутников Джона Джеймса погибли ужасной смертью. Из этих противоречивых происшествий, из этой смены кротости и жестокости следует сделать тот вывод, что часто жестокость новозеландцев была лишь местью. Хорошее или дурное отношение туземцев зависело от того, хороши или дурны были капитаны. Конечно, бывали и нападения, ничем не оправданные, но большей частью они являлись местью, вызываемой самими европейцами. Наказаны же бывали... К несчастью, те люди, которые этого не заслуживали. После Дервиля этнография Новой Зеландии была дополнена отважным исследователем, 20 раз объехавшим весь земной шар, бродягой, цыганом от науки, английским ученым Ирлем. Он побывал в неисследованных до толи местностях обоих островов, причем, хотя сам и не имел оснований жаловаться на туземцев, но не раз был свидетелем того, как они лакомились человеческим мясом. Новозеландцы с отвратительной алчностью пожирали друг друга. Те же сцены людоедства наблюдал в 1831 году во время стоянки в Бэй оф Айлендс и капитан Лаплас. Бои туземцев между собой стали несравненно грознее, ибо дикари уже выучились владеть с удивительным искусством огнестрельным оружием. Поэтому когда-то цветущие густонаселенные местности острова те амауи превратились в настоящие пустыни. Целые племена исчезали, как исчезает стадо овец, которых жарят и поедают. Тщетно пытались миссионеры победить эти кровавые инстинкты. Начиная с 1808 года, миссионерское общество посылало своих самых искусных агентов – такое название им весьма подходит – в главное поселение Северного острова. Но дикость новозеландцев пресекла все попытки основать миссии. Только Марсден – покровитель Дуатара, Пол и Кинг высадились в 1814 году в Bay of Islands и купили у местных вождей участок в 200 акров за дюжину железных топоров. Там разместилась миссия англиканского общества. Первые шаги были трудными, но все же туземцы не лишили жизни миссионеров. Они приняли их заботу и учение, смягчались даже самые суровые в сердцах прежде чуждах человечности пробудилась благодарность. Однажды в 1824 году новозеландцы даже защитили своих священников от грубости матросов, которые оскорбляли миссионеров и угрожали им. Итак, через некоторое время миссии добились успехов, несмотря на разлагающее влияние, которое оказывали на население каторжники, бежавшие из Порт-Джексона. В 1831 году миссионерская газета писала о двух значительных миссиях. Одна из них – Киди-Киди, на берегу канала, ведущего в Bay of Islands, а другая – Пайхия, на берегу реки Кава-Кава. Под руководством миссионеров туземцы прокладывали дороги, прорубали просеки в огромных лесах, перекидывали мосты через реки. Все миссионеры поочередно отправлялись проповедовать благую веру в глухие племена, строя из тростника и коры, часовни, школы для детей, и над крышей этих простых сооружений развивался флаг миссии с изображением креста и словами «ронго паи», то есть «евангелие» по-новозеландски. По существу влияние миссионеров не распространилось дальше ближайших селений. Вне его остались все кочующие племена. Только христиане отказались от ледоедства, да и тех не следовало подвергать слишком сильному искушению. Кровавый инстинкт еще не умер у них. В этих диких местах не прекращается война. Новозеландцы не похожи на забитых австралийцев, которые убегают перед нашествием европейцев. Они сопротивляются, защищаются, ненавидят захватчиков. В данное время эта неукротимая ненависть побуждает их набрасываться на английских иммигрантов. Будущее этих больших островов в руках случая. Их ждет или быстрая цивилизация, или века дремучего варварства, в зависимости от того, кто победит в войне. Так Паганель, горя нетерпением поскорее добраться до Новой Зеландии, восстанавливал в своей памяти ее историю. Но, увы, ничто в ней не давало ему права называть эти два острова континентом. И если некоторые слова документа снова воспламеняли воображение нашего географа, то два злополучных слога, Кон-Ти упорно останавливали его на пути к новой расшифровке.